Известно, что евреи по своей воле убили Бога-человека, который пришел, чтобы прекратить существование Ветхого Завета и предложить новое с его заповедями любви. Спустя 180 лет евреи прилепили Ветхий Завет к Робу, хотя Христос никого об этом не просил. Вопрос, какова ваша сегодня роль и судьба Ветхого Завета? Ну, я хотелось бы поправить вас. любви не прилепляли. Но Это сделали и евреи и христиане, которые поверили в истину Нового Завета и попробовали это все видеть в одном целом. На самом деле, догматические евреи не принимают Новый Завет и не совмещают его с Ветхим Заветом. Поэтому, вот, будьте внимательны, а какова роль судьба Ветхого завета. Немножко я этого касался раньше, и, ну, может быть, немножко сейчас коснусь. В последней надежде я немножко тронул себе желание, вы это прочитаете. А так Ветхий Завет, его, конечно, можно рассматривать. А как и любой другой Завет, который учит человека жить как можно лучше эгоистические, так я уже у завета называю с маленькой буквы. Потому что это я имею в виду образ, каких-то законов, законов, которые люди воспринимают как что-то божественное, великое, и вокруг которого пробуют воспитать свою культуру. Такое бывают заветы более эгоистичные, бывают менее эгоистичные, националистические какие-то черты может иметь. То есть они такие учения бывают разные. Но обвинить их как-то однозначно, сказать, что они плохие нельзя, какие-то плохие, какие-то лучшие, будет неверно. Они по-своему помогают все-таки тому народу, который приобретает такие истины, как-то мир вокруг этой своеобразной истины сплетаться в одно целое. Порой даже формируясь большую культуру, но это свой шаг, который разрешается Допускается, чтобы он был, чтобы с помощью его сделать необходимое благо уже в дальнейшем людям, людям которые предварительно могли коснуться уже этих истин, которыми они наверное, стали обладать. Также Ветхий Завет по-своему он был направлен только на еврейский народ. Он не рассчитан был, чтобы к нему пришли все верующие земли. Он был сконцентрирован прежде на еврейский народ это не означает, что однозначно запрещается другим народам принимать их. Конечно, они могут принимать, но самое главное, это было рассчитано на еврейский народ. Поэтому у него была своя цель, у этого завета своеобразного. давал он не отцом небесным. Поэтому многое-многое, что там вы можете увидеть, на самом деле оно не согласуется с новым заветом и совмещать это неверно что есть истины, которые вечные, и их нельзя давать искаженно. В этом случае можно лишь не договорить что-то, но если истина выражается уже однозначно, то ее переигрывать уже нельзя, это неверно. Можно только лишь сказать что-то, что к истине не будет относиться, но будет относиться к категории вспомогательных подсказок. То есть, учитывая, что есть прямая дорога, и видно, что человек кто-то отклонился очень далеко в сторону. Ему нельзя сказать «иди прямо». Его надо сначала вернуть к дороге, а потом сказать идти прямо». Поэтому, если там сказать «иди прямо», то он может пойти, но в лучшем случае, или, может параллельно дороге, если он будет пробовать выбрать одно и то же направление, но он не будет стоять на этой дороге. Да и параллельно здесь идти, это тоже так образ. На самом деле это невозможно параллельно идти на истинном пути идти. Есть истинный путь, а все остальное отклоняется от его направления. Где-то больше отклоняется, где-то меньше, но все равно оно отклоняется. И даже если оно отклоняется очень-очень мало, с течением времени все больше, оно отклонится очень сильно. Поэтому любое отклонение, оно уже, можно сказать, не есть. Поэтому в зависимости от того, кто куда отклонился, конечно же, прежде возникает необходимость дать подсказку, помогающую вам вернуться на эту единую дорогу. А вот здесь уже уже в полной мере открывать, что такое законы единого прямолинейного пути истины. И надо уже дальше следовать. Вот это законы истины, это вечные законы. Вспомогательные подсказки, они не есть законы, но их надо воспринять как закон на какой-то период времени. Потому что если как закон вы их не воспринимаете, вы им следует не особо будете расположены. Поэтому они даются как закон, но учитель знает, что, что они на самом деле законом не являются. Он просто лишь помогает, понимая вас, понимая происходящее с вами. Он дает лишь помогающее вам пойти выправить то искажение, в которое вы себя И встать в наиболее выгодное положение, уже нормально идти по пути истины. А потом уже можно изменить ту подсказку, которая давалась, и уже открыт настоящий закон, который уже не меняется, он вечен. Вот это есть такая ситуация. И она, ее наличие этой ситуации, она поскольку задает вам экзамен. экзамен возникает а уж согласен учителя но это дальше все зависит от того, как вы его чувствуете как вы останетесь понять, насколько вы действительно ему доверяете На вопросы, возвращаюсь. Вот ответный завет, он был дан только одному народу, отцом не был дан, а миром, который просто по-своему желает повлиять на ваше развитие. И свой роль завет продолжает отыграть. Какой именно? А вы уже будете учиться понимать. Поэтому если какой-то еще вас вопрос будет интересовать в этой связи, вы лучше задайте мне как-то по-другому, что именно в этой связи вам бы хотелось дополнительно узнать. Но судьба Виттхозавета, она не очень своеобразная. Поэтому я не веду вас к нему. Я не рассказываю вам о нем. Я рассказываю вам совсем другое. Хотя о чем-то похожее.